Ушки салютовали не зря. Григорию XIII и Синклиту его кардиналов казалось, что пробил вожделенный час. Русь, взывая о помощи, уже склоняет голову, покорно согласная подставить шею под ярмо папской власти. Академик Лихачев еще в 1900 году высветил все подробности этого бесподобно дерзкого, но глубоко осмысленного шага русской дипломатии. Истома Шевригин пробыл в Риме целый месяц, и на удивление папы не смущался посещать католические храмы, хотя не восхитился гармонии музыки Палестрины, он невозмутимо прослушал и пение секстинской капеллы. Посол варварской страны показал себя отличным выдержанным дипломатом, ибо сумел выразить главное — веротерпимость. Но это дало Ватикану повод для надежд на то, что сейчас исполнится его давнее упование. Папа Григорий XIII созвал консисторию кардиналов. Русский царь пишет мне, что Стефан Баторий, сведя дружбу с Ханом Крымским, подрывает будущий союз христианской лиги, которую Русь не отвергает, согласно помочь Европе в ее давней борьбе с магометанским насилием. Я повелеваю легату Антонио Поссевина оставить короля польского и спешно ехать в Москву, дабы говорить с царем от моего имени. Стефан Баторий отпустил Посевина с гневом. Стоило этим русским варварам постучать пальцем в двери Рима, и папа предал меня ради союза с Москвою. На этот раз Посевина пренебрег обычаям иезуитов, и, никогда не поднимая глаз выше кадыка собеседника, Вдруг пронзил короля своим острейшим взором, будто стрелами. Я везу в подарок царю список Флорентийской унии, и когда царь подпишет ее, вам не придется проливать кровь на стенах неприступного Пскова, ибо ваши пределы сами вторгнутся в глубину России только не мечом, а крестом. Рим не предал тронных надежд, он лишь расширил власть моих полномочий. Первый раз по Севину увидел царя в Старице. В окнах хором виделась близкая зарево пожаров. Иван Грозный преждевременно состарился, изнуренный блудом и жестокостями. Историки указывают, что он пребывал в прогрессирующем угасании духа и воли. Его безмерная гордыня чередовалась с ненормальным смирением. Псков еще отбивал штурмы батории, но царь уже осознал, что Ливонская война им проиграна. Он лишь едко усмехнулся, когда ему зачитали послание папы, желавшего крепкого здоровья его жене Анастасии, умершей двадцать лет назад. Посевино вручил ему книгу о Флорентийской унии, богато украшенную золотыми буковицами, и этим подарком сразу дал понять, что все беды России легко исправимы, если русские не погнушаются принять унию, целуя туфлю с ноги папы римского. Иван Грозный ответил уклончиво, что вопросы о вере истины сейчас не суть главные, коли война продлевается. Сначала Русимо ей замирение надобно. Переговоры о мире Пассивина вел с боярами в деревне Киверова гора, близ Яма Запольского, что южнее Пскова. Напичканный цитатами латинских классиков главный идеолог Ватикана, высохший от сухоядения и молитвенных бдений, ютился в курной избушке, где сам топил печку. Его тщеславие было возбуждено до невыносимых пределов. Он, сын, жалкого Бондаря из Мантуи, достиг таких непомерных высот, что сейчас решает вопросы войны и мира в странах, столь далеких от его родины. Но переговоры с русскими обычно кончались скандалами и угрозами. В одном эпизоде Пассивина заявил боярам, «Если вы, не уступая мне Ливонии, боитесь за свои головы, то я сам готов за вас отдать свою голову». На это ему ответили, «Эх, дурень, да будь у нас даже по десять голов, царь срубил бы их все с плеч наших, ежели уступим в Ливонии». Но бояре сплоховали в истории, и Пассивина, знаток древности, Указывал им, что в хронологии мира они смещают события даже на 500 лет к своей выгоде. Унижая и оскорбляя друг друга, обе стороны долго припирались, пока не согласились на перемирие сроком на 10 лет.